шестое препятствие миф о всеобщем равенстве. Руководителю хочется быть первым среди равных, когда все решается сообща, никто никому ничего не навязывает и не указывает. Ему неловко показывать подчиненным, кто тут главный. Речь идет не о статусном доминировании или попытках возвыситься за счет унижения сотрудников, но кто-то должен взять на себя ответственность и за делегирование, и за управление обсуждением, и за принятие решения, но руководителю неловко Он опасается, что сотрудники его не так поймут или посчитают неумехой и белоручкой, а за глаза будут обвинять в неумении работать и лени. Мол, конечно, приказы отдавать каждый может, а ты вот сам сделай, если такой умный. И руководитель всеми силами пытается показать: "Ребята, не обращайте на меня внимания, я такой же, как все". Вместо того, чтобы создавать систему координат, планировать, делегировать и контролировать, руководитель старается показывать пример. Хватаясь за любое дело первым. Ну да, как же это поручить другому, если я сам могу? Что, я без руки, что ли? Так, или примерно так выглядит внутренняя установки руководителя-демократа. Конечно, пример это здорово, но как мы уже отмечали выше, пример подается вовсе не работой за подчиненных. И подчиненные, которыми не управляют, а только подают пример, вовсе не будут склонны следовать этому примеру без иных управляющих воздействий. Во всяком случае, большая часть подчиненных. Принципиальные заблуждения руководителя могут усиливаться такими факторами, как меньший, чем у подчиненных возраст или стаж работы на этом месте, или более низкая экспертная квалификация. Я согласен с тем, что такие факторы не облегчают применение всего набора управленческих инструментов, но они ни в коем случае не должны удерживать руководителя от управления в пользу собственной работы. Идея о равенстве может привести и к еще одной управленческой ошибке. Руководитель не только избегает прижимать плохо работающих, но и опасается ранжировать оклады. В итоге люди, работающие по-разному, получают одинаково. Дополнительную проблему может создать интеллектуальный труд, характер которого затрудняет объективную оценку результатов. Руководитель же боится взять на себя ответственность за субъективные решения так как не хочет провоцировать конфликты как с недовольными его суждением, так и между самими сотрудниками. Необходимо отметить, что если их культура жестко табуирует любое обсуждение доходов, то в нашей всем все известно, либо в процессе открытого выяснения, кто и сколько в этот раз получил, либо благодаря возможным утечкам из финансового отдела. Часто так называемые премии за результаты работы подразделения представляют собой форму перераспределения дохода от высокопроизводительных сотрудников, которым недоплачивают, ко всем остальным, которых спонсируют. Равенство почему-то путают с уравниловкой, но стремление избежать развивающих конфликтов приводит к возникновению энтропийных конфликтов. Почему я использовал такие определения? Я считаю, что если в коллективе видят, что лучше работающие сотрудники зарабатывают лучше, и возникнет некое разобщение, то это прекрасно. И ни к чему нам избыточное дружество, так как оно возможно только за счет одинаково низкой производительности. Результаты допустимы или нормальные или высокие. Те, кто после истечения определенного и понятного срока, обеспеченные всеми необходимыми ресурсами, не выходит на норму, должны покидать компанию. И об этом опять же всем должно быть известно. Информация к размышлению. А чего хотят подчиненные от руководителя? Какая модель поведения их устроит больше всего? Напомню, мы договорились рассматривать все вопросы при условии, что в компании работают нормальные люди. Те, кто заинтересован скорее в комфорте, чем в высоких результатах, нуждаются в руководителе, который им не мешает, которому всегда можно пожаловаться на проблемы и который толком не знает, где и что происходит. Желательно, чтобы он выплачивал стабильную и не зависящую от результатов зарплату, лучше высокую. Такие сотрудники заинтересованы в отсутствии напряжения и хотят работать исключительно в режиме максимального удовольствия, чтобы можно было и спокойно поболтать, и решить личные вопросы без ущерба для компенсационного пакета. В общем, все, что происходит за проходной, следует считать работой. Сотрудники, заинтересованные в результате, Предпочтут работать под управлением сильного, не путать с жёстким, руководителя, который знает, где победа и вместе с которым можно снискать славу. А как быть с середнячками, нормальными людьми? Их отдачи, качество и производительность будут пропорциональны вашей управленческой квалификации и вложенной в управление энергии. Если вы будете следовать идее невмешательства, то они присоединятся к ищущим комфорта. Если же вы будете с ними работать как с теми, кто заинтересован в высоких результатах, то работа середнячков ощутимо сдвинется в сторону высокой продуктивности. Вспомните еще одну из наших аксиом: люди работают так, как ими управляют. Кстати, возникает вопрос: а как подчиненные будут относиться к тому, кто, стремясь быть и слыть хорошим человеком, отпустит все на самотек? Будут ли его любить, уважать или скорее станут снисходительно терпеть его присутствие? А как только такой руководитель попытается нарушить чью-то зону комфорта, ему будут давать укорот. Или на словах показывать готовность к нужным действиям, а на деле игнорировать все позитивные наставления. Мне кажется, что роль руководителя чем-то напоминает роль тренера, который должен балансировать между избыточной жесткостью и избыточной мягкостью, но держаться не посередине, а ближе к жесткому краю. Формируя разумную напряженность, которую, как это не покажется грустным, не создать одним лишь позитивом. Придётся и нагрузку давать, и дисциплину поддерживать, и ослушников, коли таковые найдутся, наказывать, а может и погнать кого из команды.